Глава двадцать шестая Медальон Полины Геббельс «А эта ведьма что здесь делает?» Потрясенно воскликнула Айгуль, узнав женщину. «Профессор Геббельс?» Удивилась Анастасия. «Госпожа Никитина!» С недовольным видом кивнула Полина. «Странно видеть вас в этом доме. Мне этот визит тоже не доставляет особого удовольствия. Зачем вы здесь?» «Она как-то связана со всем этим!» — крикнул маме Афанасий. Полина холодно улыбнулась. «Ваш сын прав», — серьезно произнесла она. Перевела взгляд на замершего старика и изумленно вскинула брови. «Что случилось? Он обрел новое тело? Так вам действительно что-то об этом известно?» — нахмурилась Анастасия. Вместо ответа Полина направила на нее бластер. «К стене!» «Живо!» — приказала она. Мама Афанасия отступила от возвышения и приблизилась к остальным. «Всегда подозревала, что с вами что-то не то», — произнесла Анастасия. «Рада, что оправдала ваши подозрения». «И после этого вы называете себя ученым?» «Вы понятия не имеете, во что оказались вовлечены, милочка. Так что закройте рот и стойте спокойно, пока я вас не пристрелила». Инопланетянин в теле Кайратова все это время не сводил с профессора Геббельс заинтересованного взгляда. Полина вдруг учтиво поклонилась ему, а затем бегло заговорила с ним на его странном языке. Тут уж у всех глаза на лоб полезли. — Они что, знакомы? — потрясенно спросил бильярдный шар. — Я уже вообще ничего не понимаю, — признался Стилет. Анастасия прислушивалась к разговору и хмурилась. что она ему говорит тихо спросил афанасий у матери очень странные вещи говорит что искала его много лет что его появления ждали что люди которых она представляет помогут ему осуществить задуманное выслушав полину пришелец с довольным видом кивнул затем начал отвечать он говорит что верит ей принялась переводить анастасия что рад, что кто-то еще владеет его языком, что скоро наберется сил и сможет выучить язык нашего народа. Старик вдруг показал рукой на Афанасия и его спутников и злобно что-то выкрикнул. «А еще он говорит», — испуганно пролепетала Анастасия, «чтобы мы убили всех вас», — закончила за нее Полина. «Ему не нужны свидетели его появления на земле». В это время с пола поднялся фокусник. Он с недоуменным видом озирался по сторонам, видимо, плохо соображая, где находится. «Ну, дядюшка, ты мне за это ответишь», — проговорил он. «Это уже не твой дядя», — проговорил стилет. «Что ты несешь?» Фокусник хмуро уставился на пришельца. Несколько секунд они буравили друг друга напряженными взглядами. Затем фокусник взглянул на мумию, лишившуюся маски, и все понял. а Только и смог произнести он. «Эй, вы!» бросила Полина Стилету и бильярному шару. «Теперь ваш работодатель Кайратов не скоро сумеет отдавать приказы, но вы можете работать на меня. Я буду щедро платить вам. Как вам такое предложение?» «Подходит! Это мы всегда готовы!» обрадовался бильярный шар. «Особенно за щедрую оплату!» «Только прикажите!» — кивнул Стилет. «А как насчет тебя?» — Полина обернулась к фокуснику. «За деньги я на все готов!» — кивнул тот и тут же схватился руками за больную голову. «На новый цирк мы уже заработали, но лишние финансы никогда не помешают». «Тогда разберитесь с детишками и взрослыми», — приказала Полина. «А нам с Синчкава Гамикраалом еще нужно кое-что обсудить». «Ах ты, злобная гиена!» — скричала Айгуль. «Так и знала, что ты выкинешь что-то подобное!» Профессор Геббельс кивнула в сторону Айгуль. «А с этой маленькой нахалкой я сама разделаюсь. Она уже порядком мне надоела». Она вскинула бластер и прицелилась в Айгуль. В этот момент Анастасия схватила с полки тяжелую статуэтку из черного камня и швырнула ее в Полину. Бластер вылетел из руки профессорши, Геббельс с криком затрясла ушибленным запястьем. «Ага!» — восторженно крикнула Айгуль и сорвала с талией свой серебряный пояс. «Но сейчас я тебе за все отомщу, самодовольная старушенция!» Бильярдный шар бросился ей наперерез. Афанасий подставил ему ногу и толстяк с грохотом растянулся на полу. «А это еще кто тут развалился на пути моего возмездия?» — недовольно выдохнула Айгуль. Она взмыла в воздух, Оттолкнулась одной ногой от спины громилы и, размахивая своим поясом, прыгнула на Полину. Стилет выхватил из-под куртки нож и размахнулся. Афанасий с силой толкнул его в бок бандит врезался плечом в стену и охнул от боли. Фокусник сдернул со стены саблю и бросился на Афанасия. Кеша схватил другую саблю и шагнул ему навстречу. «Ну, хорошо», — улыбнулся фокусник. «Давно я не упражнялся в фехтовании». и он тут же напал на кешу клинки скрестились с громким звоном разгорелась нешуточная схватка стиц с ножом прыгнул на афанасе парень вспомнив приемы самообороны схватил его за куртку упал на спину уперся ногами в живот и перебросил бандита через себя стилет с грохотом шиб одну из витрин и растянулся на полу айгуль хлестнула полину поясом. Профессор Геббельс увернулась, схватила со стены длинную алебарду и размахнулась, едва не снеся голову застывшему пришельцу. Айгуль еле успела увернуться от удара. Лезвие алебарды просвистело над ее головой. Бильярдный шар попытался подняться с пола. Ирина и Анастасия прыгнули на него вдвоем, снова свалив с ног. Кеша сражался с фокусником, Афанасий защищался от стилета, Айгуль отражала поясом выпады Полины. Ирина и Анастасия Никитина барахтались на полу с громилой, не давая ему подняться. Тошка с громким лаем путался у всех под ногами, пытаясь ухватить зубами кого-нибудь из бандитов. Сёма тихо лежал на полу у двери, без сознания. Асин Чкава гомит Краал в теле старика Кайратова, Наблюдал за схваткой, и его сморщенное лицо постепенно темнело от ярости. Кеша отбил резкий выпад фокусника, затем напал сам, раскручивая саблю над головой. «Кеша, сзади!» — крикнул Афанасий. Кеша тут же присел, и нож, пущенный стилетом, пролетел над его головой. Афанасий подпрыгнул и ударил стилета двумя ногами в грудь. Бандита прокинулся назад и свалился на бильярдного шара. Тем временем Полина бросилась за своим бластером. Пояс Айгуль захлестнулся вокруг ее щиколоток, и профессор Геббельс рухнула прямо на мумию Альдаира. Айгуль раскрутила пояс в воздухе и прыгнула следом. В этот момент Синчкава Гамит крал схватил стоявший неподалеку сундук с золотом, с легкостью поднял его одной рукой и швырнул в Айгуль. кованный ящик размером с холодильник полетел прямо в спину девушки. Афанасий подпрыгнул из шипа Айгуль на лету, увлекая ее за собой». Они брякнулись на пол, а сундук врезался в стену. Старинные монеты золотым дождем брызнули во все стороны. Пришелец издал громкий яростный крик. Бильярдный шар наконец сумел разбросать Ирину и Анастасию в стороны и подняться на ноги. Синчка Вагомит Краал схватил второй сундук и швырнул его в самую гущу схватки. Кеша как раз отбил удар фокусника и бросился на пол. Сундук врезался в бильярдного шара и припечатал его к стене. Стилет метнул нож в Ирину. Девушка вскинула руку, защищаясь, и клинок воткнулся в ее наручный компьютер. Ирина в ужасе закричала. «Ах ты, гад! Да ты хоть знаешь, сколько он стоит!» Стилет выхватил еще один нож и замахнулся. Тошка вдруг вцепился зубами в его ляжку, и бандит громко взвизгнул. Анастасия схватила валявшуюся на полу статуэтку и с силой треснула ему по лбу. Стилет вдобавок поскользнулся на рассыпавшемся золоте и рухнул под ноги фокуснику. Тот перелетел через него и тоже растянулся на полу. Синчкава Гамит Краал выкрикнул что-то на своем языке. «Ты прав!» — воскликнула Полина. «Пора с этим заканчивать!» Она, наконец, дотянулась до своего бластера и схватила его за рукоятку. Но тут Айгуль вытащила из-за пояса маленький пластиковый пистолет и пальнула ей пониже спины. Полина взвизгнула. да так и подпрыгнула на месте. «Может, хоть это тебя ненадолго успокоит?» — крикнула Айгуль. Полина дотянулась до дротика и выдернула его. «Сыворотка правды?» — в ужасе воскликнула она. Ее лицо тут же приняло расслабленное выражение. Она улыбнулась и в изнеможении опустилась на мраморный пол. «Как я выдохлась!» — пробормотала Полина Геббельс. «Все ношусь, ношусь за этим пришельцем». Сил уже никаких нет. Не пора ли мне отдохнуть? Айгуль размахивая своим поясом, поспешила на подмогу друзьям. А Анастасия Никитина быстро опустилась на корточки рядом с Полиной и затрясла ту за плечо. "Не время спать", воскликнула мама Афанасия. "Что тебе известно о Синчкава гамит крале?" "Он шпион", спокойно пробормотала Полина Гебельс. "Лазутчик". Четыре тысячи лет назад посланы на землю своей цивилизацией. С какой целью? Разведать и подготовить. Что подготовить? Отстань от меня, я так устала. Голос Полины звучал все тише. На кого ты работаешь? Вместо ответа Полина вяло вытащила из кармана пиджака кожаный футляр и протянула его Анастасии. Через мгновение она уже крепко спала. Анастасия открыла футляр и увидела крупный золотой медальон – змею, усыпанную мелкими бриллиантами, заглатывающую собственный хвост. В центре символа виднелась витиеватая надпись на латыни – «Секта Торес». Анастасия недоуменно рассмотрела украшение, затем убрала его в карман. А схватка с циркачами продолжалась. Бильярдный шар снова оказался на полу, сбиты совместная атакой Афанасия и Айгуль. Взревев от ярости, толстяк выхватил из-под куртки гранату и швырнул ее в сторону ребят. «Да ты совсем сбрендил, громила!» В ужасе выдохнула Айгуль. Все рухнули на пол и попытались спрятаться за стеллажами, сундуками и статуями. Анастасия бросилась к неподвижно лежавшему Семе, схватила его за шиворот и быстро выволокла из зала. Тошка выбежал вслед за хозяином. В центре зала прогремел жуткий взрыв. На пол обрушилась люстра. Все ближайшие витрины разнесло в дребезги. Весь особняк, казалось, содрогнулся. Айгуль выглянула из пустого сундука, куда она запрыгнула за секунду до взрыва, и погрозила бильярдному шару кулаком. «Вот кого в детстве точно роняли вниз головой!» воскликнула она. «Так ведь можно и покалечить кого-нибудь!» Афанасий вскочил на ноги, приготовившись отражать очередные атаки кого-то из циркачей. Но фокусник и стилет не спешили нападать. Оба с перепуганным видом пялились на синчка Вагамит Краала, спускавшегося с возвышения. Никитин тоже на него посмотрел и ужаснулся. Глаза Кайратова полыхали в темноте ярким голубым светом. Его одежда была изорвана осколками гранаты и висела на нем клочьями. Пришелец скалил желтые зубы и не сводил глаз с бильярдного шара. Похоже, ему не слишком понравилось поведение здоровяка. на раньяли!» — коверкая русский язык, проговорил Синчкава крал «Раньяли? Громила!» Похоже, он уже начал приспосабливаться к новому для него языку. «Ой, мамочка!» — испуганно пискнул бильярдный шар. «Он со мной заговорил! Он сейчас меня убьет!» Толстяк в ужасе бросился к вышибленным дверям, но поскользнулся на рассыпанных золотых монетах и во весь рост грохнулся на пол. Из карманов его куртки выкатилось сразу несколько круглых гранат. Они, словно теннисные мячики, раскатились по залу. «Черт!» – завопил перепуганный стилет. Кеша схватил Ирину за руку и одним прыжком преодолел расстояние до дверей. Они пулей вылетели из зала. Стилет выпрыгнул в одно из окон, фокусник выскочил за ним. Бильярдный шар на карачках выбежал в коридор и покатился вниз по ступенькам лестницы. Афанасий в ужасе застыл посреди зала. Одна из гранат подкатилась ему прямо под ноги. Следовало немедленно убегать, но напарня словно столбняк нашел. Он просто стоял и смотрел себе под ноги. Пояс Айгуль вдруг захлестнулся вокруг его талии. Девушка резко дернула его на себя. Опешивший Афанасий свалился к ней в кованый сундук. Айгуль едва успела захлопнуть крышку, как все гранаты, оброненные толстяком, разом взорвались. Раздался жуткий грохот. Сундук, подхваченный взрывной волной, вылетел в широкое окно, разнеся витражи, и влетел в раскидистые ветви растущего неподалеку дуба. С треском ломая ветки, он пролетел до самой земли и грохнулся на лужайку. От удара крышка слетела, и Афанасий с Айгуль выкатились на траву. К ним тут же подбежала Анастасия Никитина, она обняла обоих и прижала к себе. Айгуль сначала немного напряглась, но потом расслабилась. У нее самой мамы не было, поэтому объятия Анастасии пришлись ей по душе. В этот момент крыша особняка обрушилась с ужасным треском. Уцелела лишь одна каминная труба. Толстые балки, доски, кирпичи и черепица провалились вниз, проломив перегородки третьего и второго этажей. Вскоре... Из обломков показались языки пламени. А в следующее мгновение к полуразвалившемуся дому Тимура Кайратова подлетело несколько полицейских машин. На траву выпрыгнули следователи Поплавский и Телицын. Вслед за ними появилось еще несколько полицейских и роботов-спасателей. Из дверей пылающего особняка вывалились Кеша, Ирина, фокусник, стилет и бильярдный шар. Их лица покрывала сажа, одежда дымилась. «Ага!» — сказал Тилицын. — А ведь это те самые циркачи! Бандитов тут же взяли под стражу. — А как вы здесь оказались? — удивленно спросил Афанасий полицейских. — Сегодня с нами связался наш коллега из Казахстана, следователь Илья Каткин, — с улыбкой сообщил Тилицын. — Он рассказал нам о ваших похождениях в гробнице Альдаира. Сказал, что вы возвращаетесь в Москву. И попросил за вами приглядеть... Также он дал нам описание фургона-трансформера бандитов. А остальное — дело техники. Только мы не думали, что вы так быстро натворите дел. В доме еще кто-то остался? «Да», — подал голос Кеша. «Где-то там Шалпан, еще одна бандитка из Золотого Треугольника. Профессор Полина Геббельс, тоже очень неприятная дамочка. Ну и сам хозяин дома, Тимур Кайратов». «Мы сейчас же начнем разбирать завалы». сказал следователь Поплавский. Он сделал знак роботам. А вам лучше сейчас проехать с нами в участок и все нам объяснить. «Только можно нам немного перевести дух?» попросила Анастасия. «Столько всего произошло. Уже просто сил нет». «Конечно, госпожа Никитина», улыбнулся и Поплавский. «Кстати, я очень рад вас видеть. Хорошо, что вы не пострадали». «Спасибо», кивнула ему мама Афанасия. Следователь отошел к своим коллегам, а Анастасия обессиленно повалилась на мягкую травку. Кеша и Афанасий вытянулись рядом. Теперь они снова все вместе, а это самое главное. Все неприятности остались позади. По крайней мере, так им хотелось думать. Анастасия протянула руки и обняла обоих за шеей. Рядом зашевелился Сема. Он сел и протер глаза. «Доброе утро, спящий красавец», — сказал ему Афанасий. Сёма увидел рухнувший особняк, и его глаза удивлённо расширились. «Мы спаслись?» «Спаслись. Вот это дела! Расскажешь мне потом обо всём. Парни во дворе и школе обзавидуются!» «Я пережил такое приключение!» «Скорее провалялся в отключке», — поправил его Афанасий. «А это уже ненужные детали!» Сёма прижал к себе весело тявкающего тошку О них можно никому и не рассказывать. Афанасий взглянул на сидевшую рядом Айгуль. «А ведь ты мне жизнь спасла», — сказал он. «Спасибо». «О, да», — кивнула та. «Великая Айгуль совершила очередной подвиг. Но я лишь отдала тебе долг. Теперь мы в расчете, и я могу исчезнуть. Хочешь вернуться в Казахстан? Конечно. И сделать это прямо сейчас». Айгуль воровато огляделась. пока следователи не обращают на нас внимания. Сам понимаешь, мне ни к чему перед ними светиться». «Понимаю», — улыбнулся Афанасий. «К тому же мой папаша скоро выходит на свободу. Да и золото у меня припрятано. В общем, дел не в проворот. Я была рада с вами познакомиться. Даже с тобой», — посмотрела она на Ирину. «Хоть ты и та еще цаца», -ца — Ирина лишь усмехнулась. «Мне тоже понравилось иметь с тобой дело», — сказала она. «Возможно, еще когда-нибудь встретимся». «Конечно», — заверила ее Айгуль. «Вы только позвоните, я с радостью влипну с вами в очередную передрягу». Она обняла Афанасия, Ирину, Кешу с Анастасией и даже Сему с Тошкой. А затем, когда полицейские отвернулись, бесшумной тенью исчезла в кустах сирени. «Знаете», — сказал вдруг Кеша, — «а мне ее даже будет не хватать». «Это верно», — согласилась Ирина. У нее крыша набекрень но зато с ней так весело. Надеюсь, у нее и ее папаши дела пойдут на лад. Кстати, я, наверное, тоже скоро уеду. Пора мне вернуться в Крым и повидать родителей. Поживу у них какое-то время, а потом снова отправлюсь путешествовать. Хорошее дело, кивнул Кеша. А от родителей надолго не уезжай. Они ведь от тебя беспокоятся. Конечно. Я и сама поняла, как мне их не хватает. Особенно, когда едва не погибла в той змеиной комнате. «Семья для любого человека — самое главное», — Анастасия с улыбкой прижала к себе Афанасия и Кешу. «Спасибо, что не бросили меня», — сказала она. «Хоть я еще и выговорю вам за это». «Шутка ли, ввязались в такую историю с бандитами и пришельцами?» «В следующий раз, чтобы сразу обратились в полицию». «Надеюсь, следующего раза не будет», — напряженно проговорила Афанасий.